Глава одиннадцатая. Зачем Дегиз приходил в Лувр? За Гизом следовала толпа офицеров, придворных дворян. За этой б л и с т а т е л ь н о й свитой шел народ, свита менее б л и с т а т е л ь н а я но более весомая и опасная. Только дворяне вошли во дворец, народ остался за дверьми. Из толпы народа раздавались громкие крики в то время, когда герцог Гиз вступил в галерею. При виде этой армии, которая сопровождала парижского героя, когда он появлялся на улице, дворцовая стража взялась за оружие и выстроившись за своим храбрым полковником с угрозой смотрела на народ, бросая в то же время гневные взгляды на героя. Гиз заметил недоброжелательное настроение стражи, начальником которой был Крильон. Он любезно поклонился полковнику, неподвижно и с суровой гордостью стоявшему со шпагой в руках в четырех шагах от своих солдат. Это пренебрежение полковника и целого полка к его могущественному влиянию поразило герцога. Лицо его приняло на минуту беспокойное выражение, но по мере приближения королевским покоям оно опять прояснилось, так что он вошел в кабинет Генриха III, улыбаясь. А это вы, кузен, сказал король. С каким шумом! Мне послышалось, что звучали трубы. Государь, отвечал герцог. Трубы звучат в Париже только для короля, а на войне для полководца. Я как человек хорошо знакомый с придворными и лагерными обычаями знаю это. Здесь трубы слишком шумны для подданного, там они слишком незначительны для короля. Генрих кусал губы. п а р л я м о р д и я сказал он после короткого молчания, в продолжение которого пожирал глазами латарингского принца. Как вы н а р я д н ы кузен. Вы, вероятно, сегодня только из лагеря? Только сегодня, ваше величество, отвечал герцог, слегка покраснев. Много чести, кузен, много чести доставляет мне ваше посещение. Весьма много чести. Генрих III обыкновенно повторял слова свои, когда старался скрывать мысли, раившиеся в уме его, точно так, как генерал сгущает ряды солдат перед батареей, которая должна быть открыта не тот час. Много чести, много чести, повторил ш и к о так верно подделываясь под голос короля, что казалось, слова эти были произнесены самим королем. Государь, сказал герцог, вы шутите? Может ли моё посещение делать честь вашему величеству? Я хотел сказать, господин де г и с возразил король, что всякий добрый католик по возвращении из кампании отдаёт сперва долг Богу в каком-либо из храмов Его, а потом уже королю. Почитайте Бога, служите королю. Вот мой кузен, полурелигиозная полуполитическая аксиома. Герцог д е г и с покраснел более прежнего. Король, смотревший ему прямо в глаза, заметил краску, выступавшую на лице его, и, обратив взор, как бы по инстинктивному побуждению, на герцога Анжуйского, заметил, что родной братец его был также бледен, как двоюродный красен. Это смущение, выражавшееся столь противоположным образом, поразило короля. Он на мгновение опустил глаза и принял ласковый вид, под которым никто лучше Генриха Третьего не умел скрывать своего гнева. Во всяком случае, сказал он, я чрезвычайно рад, герцог, что вы спаслись от военных опасностей, хотя со свойственным вам мужеством не избегали их, как мне говорили. Но опасности знают и боятся вас, кузен. Герцог поклонился. А потому нам совестно перед вами, пока вы подвергаетесь смертным опасностям, мы сочиняем новые моды и молимся. Да, ваше величество, сказал герцог, остановившись на последнем слове короля. Мы знаем, что вы государь просвещенный и благочестивый, и никакие удовольствия не заставят вас упустить из виду славу Господа и с в я т о й его церкви. Это обстоятельство и п о д а л о нам смелость б е з б о я з н е н н о явиться прямо к вашему величеству. Смотри-ка, как велика безбоязненная смелость твоего кузена Генриха, сказал ш и к о показывая на толпу дворян, почтительно остановившихся за дверьми. Третья этой безбоязненной смелости осталась за дверьми твоего кабинета, а две другие трети за луврскими воротами. Безбоязненно, повторил Генрих. Но разве вы когда-либо входили ко мне с б о я з н ь ю Государь, смелости, которые я говорю, относится к предложению, которое намерен я сделать вашему величеству. А, так вы ко мне с предложением, кузен. Говорите смело или б е з б о я з н е н н о как вы сказали. Что же это за предложение? Исполнение одной из прекраснейших идей, родившихся в христианском мире после того, как крестовые походы стали невозможны. Говорите, герцог. Государь, продолжал герцог, возвысив голос таким образом, что все находившиеся впереди могли слышать его. Государь, в е л и к о звание христианского короля, оно обязывает пламенно заботиться о покровительстве и защите религии. Вы, король, как старший сын церкви, обязаны защищать мать свою. Ого, сказал Шико, мой кузен читает проповедь со шпагой на боку и шлемом на голове. Это очень забавно. Неудивительно после этого, что монахи хотят воевать. Генрих, дай полк моему приятелю Гуранфло. Герцог притворился, будто не расслышал этих слов. Генрих закинул одну ногу на другую и облокотился на колено. Не угрожают ли церкви сарацины, любезный герцог? спросил король. Или не добиваетесь ли вы титула короля Иерусалимского? Государь, возразил герцог. Многочисленная толпа людей, следовавшая за м н о ю и благословлявшая мое имя, удостоила меня этого почета только за усердную защиту правой веры. Перед вступлением Вашего Величества на престол я уже имел честь говорить вам о союзе между всеми истинными католиками. Да, да, сказал Шико. Да, помню в е н т р е д е б и щ помню лигу, помню. Как не помнить, Генрих? У тебя должна быть весьма слабая память, если ты забыл лигу. Герцог оглянулся и бросил презрительный взгляд на говорившего, не зная, какое влияние имели эти слова на короля после того, что ему за несколько минут донес Марвилье. Герцог Анжуйский смутился еще более прежнего и, приложив палец к губам, устремил пристальный взгляд на герцога де Гиза. Бледный и неподвижный, он походил на статую осторожности. Король не заметил взгляда, свидетельствовавшего о взаимных отношениях двух принцев. Но Шико, играя корабликом, небрежно подошел к королю и, устанавливая свою игрушку, шепнул королю: "Посмотри на брата Генрих". С б ы с т р о т о й молнии король поднял глаза, почти так же быстро герцог опустил палец, но уже было поздно. Генрих заметил движение и угадал его. Государь, продолжал герцог Дегис, заметивший движение Шико, но не слышавший слов его. Все католики требовали союза Святой Лиги, потому что она имела главной целью упрочить престол против коварных козней гугенотов, смертельных врагов наших. Славно сказано, – вскричал Шеко, одобряю педибус эт нуту. Но, продолжал герцог, недостаточно составить союз, недостаточно образовать сообщество, как бы велико оно ни было, надо б н а д а т ь направление этому союзу. А в таком королевстве, как Франция, несколько миллионов человек не могут соединиться без согласия короля. Несколько миллионов! — вскричал Генрих, не скрывая своего изумления, которое можно было принять за страх. Несколько миллионов человек! — повторил Шико. Маленькое семечко недовольных, которое, будучи посажено искусными руками, не примет н дать прекрасные плоды. Терпение герцога казалось лопнуло. Он презрительно сжал губы, хотел топнуть ногой, но только судорожно придавил ею пол. Удивляюсь, г о с у д а р ь сказал он, что вы позволяете прерывать меня, когда я говорю с вами о таких важных делах. При этих словах Шико, как бы разделявший мнение герцога, вскочил сердцем и грозно осматриваясь, закричал дребезжащим голосом: "Тише там!" Молчать или в е н т р е д е б и ш Первый, кто заговорит, будет иметь дело со мной. Несколько миллионов человек, повторил король, которому очень не нравились такие цифры. Это весьма лесно т для католической веры, но сколько же протестантов в моем королевстве против этого огромного числа союзников? Герцог стал припоминать. Четверо, сказал Шико. Эта новая выходка рассмешила друзей короля, между тем как Гис насупил брови, а дворяне, ждавшие впереди, громко стали роптать на дерзость гасконца. Король медленно обратился к двери, за которой слышался ропот, бросил строгий взгляд на недовольных и все утихло. Потом, обратив тот же взгляд на герцога, он продолжал: «Говорите же, герцог, что вам надо. Говорите яснее, короче.» Слава короля моего дороже мне своей собственной, и потому я требую, чтобы вы, государь, ясно доказали, что по усердию и привязанности к католической к вере вы столько же выше нас, сколько и во всем другом, и этим отняли бы у недовольных предлог к новым войнам. О, если дело идет только о войне, кузен, сказал Генрих, то у меня есть войска. Один только вы имеете, если я не ошибаюсь, в лагере, который вы покинули, чтобы приехать ко мне с прекрасными советами, около двадцати пяти тысяч человек. Государь, вы не совсем поняли меня. Так говорите яснее, кузен. Ведь вы великий полководец, и мне будет очень приятно слышать в а ш е рассуждения о войне. Государь, я хотел сказать, что в настоящее время королям суждено вести две войны: войну моральную, если можно так выразиться, и войну политическую, войну против идей и войну против людей. Мордио, сказал Шико, прекрасно сказано. Молчи, шут, сказал король. Люди, продолжал герцог, видимы, о с я з а е м ы смертны. На них можно напасть, их можно опорочить, потом осудить и казнить, если нужно. Да, сказал ш и к о можно повесить и без суда, это короче и проще. Но на идеи, продолжал Герцог, прямо нападать нельзя, ваше величество. Они невидимы, не проницаемы, скрываются от тех, которые хотят уничтожить их, скрываются в глубине души и пускают глубокие корни. И чем более обрезают неосторожные отростки, выходящие наружу, Тем сильнее и глубже проникают внутренние корни. Идея, ваше величество, подобна карливе великану, за которым надо смотреть днем и ночью, потому что идея, вчера ползавшая у ног ваших, сегодня становится выше вас. Идея, ваше величество, это искра, падающая на соломенную крышу. Надобно иметь хорошие глаза, чтобы днем заметить начало пожара, и вот почему, ваше величество. Миллионы б л ю с т и т е л е й необходимы. Пропали мои четыре гугенота, вскричал Шеко. Жаль мне их, в е н т р е д е б и ш Я пришел просить ваше величество, продолжал герцог, назначить главу для этих миллионов б л ю с т и т е л е й этого святого союза. Вы закончили, кузен? спросил Генрих. Закончил, ваше величество. Вы видели, что я говорил прямо и откровенно. Шико громко вздохнул, между тем как герцог Анжуйский, успокоившись, с улыбкой глядел на л о т а р и н г с к о г о принца. Что вы скажете на это, господа? – спросил король, обращаясь к присутствующим. Шико, не говоря ни слова, взял шляпу и перчатки, потом схватив за хвост львиную шкуру, лежавшую у ног короля, утащил ее в угол комнаты и растянулся на ней. Что ты делаешь, Шико? – спросил король. Государь, – отвечал он. Говорят, что утро вечера мудрее. н е От чего это говорят? От того, что когда человек выспится, то становится умнее. Я высплюсь, а завтра утром дам ответ моему кузену д е г и з у И он потянулся. Герцог бросил на гасконца г н е в н ы й взгляд, Шико мигнул одним глазом и захрапел. Жду ответа, ваше величество, сказал герцог. Я думаю, что вы правы, кузен. Соберите главных лигеров, придите с ними ко мне, и я выберу вам начальника. Когда же, государь? – спросил герцог. Завтра. Сказав это, король взглянул с улыбкой с п е р в а на герцога де Гиза, потом на герцога Анжуйского. Последний намеревался уйти вслед за другими придворными, но Генрих остановил его. Останьтесь, братец, – сказал он. Мне нужно побеседовать с вами. Герцог д е г и с прижал руку к о л б у как бы желая удержать волновавшиеся в уме мысли, и удалился со своей свитой, которая вскоре рассеялась под сводами. Минуту спустя послышались крики толпы, приветствовавшей опять своего любимца. ш и к о продолжал храпеть. Неизвестно, точно ли он спал.